Бифенол-А, БПА. Бифенол-А или БПА используется в производстве пластиковых изделий, особенно поликарбонатных. Он применяется в производстве с 1960-х годов. Преимущество. Делает пластик прочным и гибким. Вот список многих изделий, содержащих бифенол-А. контейнеры для хранения продуктов бутылки для воды детские бутылочки консервные упаковки пластиковые игрушки защитные очки мединструменты дентальные материалы велосипедные шлемы многие велосипедные компоненты адгезивы электроника компакт-диски Есть данные, что бифенол А вызывает преждевременное старение, потому что вызывает разрушение клеток и их изменения, следствием чего может стать, например, рак груди. Выявлены случаи воздействия бифенола А на ребёнка в утробе матери. Некоторые исследователи настаивают на дополнительных испытаниях такого пластика, утверждая, что он наносит непоправимый вред людям. Но прежде чем вступать в дебаты, я дам вам совет. Не поддавайтесь излишней панике, но следуйте моему правилу, когда речь заходит о BPA. Поддерживающая стратегия для предотвращения от BPA. Проведите инспектирование. Первое Я хочу, чтобы вы внимательно проверили свою кухню и всю домашнюю утварь на возможное присутствие BPA. Особенно обратите внимание на те предметы, из которых вы едите, пьёте или храните продукты. Просмотрите ваши кухонные полки, шкафы. Проинспектируйте чашки, сковородки и холодильник. Узнайте, сколько там находится предметов из нашего списка. Вы часто едите консервированные продукты из пластиковых упаковок. Вы постоянно подогреваете еду в микроволновой печи в пластике. Кладёте пластиковую посуду в посудомоечную машину. Вы храните продукты в пластиковых контейнерах или стеклянной таре. Конечно, не стоит перестраховываться, но проверить и сделать вывод необходимо. Ешьте свежую пищу. Хотя для этого потребуются частые походы в магазин, но свежая пища играет огромную роль. Постарайтесь не есть более 20% от общего количества пищи из консервированных продуктов. потому что уже в них самих находится бифенол А. По крайней мере, если едите часто консервированные бобы, покупайте их без соуса, сухими. Не используйте томатный соус в пластиковой упаковке. Покупайте его в стеклянной бутылке. Перейдите на стекло. Купите несколько стеклянных контейнеров для хранения продуктов. и выбросьте хотя бы несколько пластиковых попробуйте подогревать пищу в микроволновой печи в стеклянной посуде а не в пластиковой я понимаю преимущество пластика лёгкий вес не бьётся и стоит дешевле но стеклянные контейнеры безопасны и к тому же долговечны вам не придётся их часто менять как пластиковые Мойте вручную вашу пластиковую посуду. Поскольку существует опасность, что высокая температура в посудомоечной машине и микроволновой печи может разрушить структуру пластика, советую мыть вручную все пластиковые контейнеры для хранения продуктов. Ищите пластик без бифенола А. Некоторые компании. откликнулись на озабоченность учёных о вреде бифенола А. Они стали производить ёмкости без этого компонента. Например, бутылки для воды, детские бутылочки и так далее. Я не говорю, что надо немедленно выбросить весь пластик из дома и заменить на пластик не содержащий бифенол А. Но, например, если вы постоянно пьёте воду из бутылок Поищите такую, где пластик не содержит бифенол А. Образование конечных продуктов гликозилирования. Помните наш разговор о гликозилировании? Это один из факторов старения, который можно контролировать. Конечный продукт гликозилирования соединение молекул сахара с молекулами жира, белка, даже с ДНК. Это очень опасно, потому что получается своеобразная клейкая масса из молекул, которая обволакивает органы, даже сердце. Такие соединения образуются, как правило, когда мы едим жареную пищу, особенно когда жирные белковые продукты готовятся при очень высоких температурах, например, при жарке. Так что весь этот картофель фри-фри И жареные цыплята могут стать причиной возникновения процесса гликозилирования. То же самое можно сказать о пище, которая готовится на гриле или открытом огне долгое время. Исследование показывает, что диета с низким образованием КПГ конечных продуктов гликозилирования уменьшает образование воспалительных процессов. и риск развития сердечных заболеваний и вот как можно этого достичь поддерживающая стратегия по борьбе с кпг разнообразие методов приготовления пищи если мы стремимся уменьшить образование кпг для этого есть несколько способов изучение этого предмета показало Что животные жиры и белки образуют немного меньше КФГ, если их готовить, используя влажный жар, а не сухой. Попробуйте варить, готовить на пару, тушить главным образом. Не говорю, что вы должны выбросить гриль. Я лишь советую не слишком часто им пользоваться при приготовлении пищи. А что касается овощей и фруктов, Лучше ешьте их в сыром виде. Таким образом, получите все питательные вещества, которые овощи частично теряют при любом приготовлении. Избегайте фастфуда. Опыт показывает, что именно эта еда, дешёвая и легкодоступная, которая продаётся на каждом углу. Все эти лотки с хот-догами, пиццерии и прочий фастфуд Наиболь опасность с точки зрения развития гликозилирования. Вся эта еда, как правило, жарится или готовится на гриле. Хотя я знаю несколько сетевых компаний, которые стараются сделать свои продукты более здоровыми, но у любителей фастфуда всегда есть объяснение. У меня просто нет времени, я тороплюсь. Мне некогда ходить по магазинам и тем более готовить. А это так удобно. Подъехал к окошечку, получил желаемое, поэтому многие автомобилисты становятся завсегдатаями в точках торгующих фастфудом. Быстро и дёшево. Неужели вы хотите жертвовать своим здоровьем и долголетием просто потому, что привыкли к гамбургерам и картофелю фри, не думая, что это того стоит? Но риск не начинается и не заканчивается у окошка или лодка с хот догами. Если вы не едите дома, а постоянно пользуетесь общепитом, ходите в рестораны, бары, кафе, то тщательно выбирайте блюда. Обед даже в самом фешенебельном ресторане ещё не означает, что вы получите здоровую еду. Выбирайте блюда приготовленные на пару, не жареные, Отдавайте предпочтение салатам из свежих овощей. Не увлекайтесь мягким вкусным хлебом из поставленной перед вами корзинки. Попросите официанта указать в меню самое полезное блюдо или прежде чем отправляться в ресторан, проверьте меню онлайн. Так что выбор за вами.